«Эмма». В тот момент, когда прокурор тянется к блокноту, я понимаю, чем она закончит речь. Начиная вставать с места, но уже поздно. Джейкоб срывается, а судья, лишённый своего молотка, стучит кулаком по столу. «Ваша честь, можем мы взять небольшой перерыв?» кричит Оливер, силясь перекрыть голосом вопли Джейкоба. «Никаких проволочных вешалок! Никогда!» Виши Джейкоб. «Перерыв десять минут!» Объявляют судья. Один из бейлифов быстро подходит к присяжным и выводит их из зала, а другой приближается к нам, чтобы сопроводить в сенсорную комнату. «Советник, а вы подойдите ко мне». Бейлиф ростом выше Джейкоба и фигуры напоминает колокол, широк в бедрах. Он обхватывает мясистой рукой перед плечи Джейкоба и говорит. «Пошли, приятель». Джейкоб сперва пытается вырваться от него, потом начинает отбиваться. Бьет Бейлифа довольно сильно, так что тот крякает, но внезапно Джейкоб обмекает и всем своим весом, 185 фунтов, тяжело падает на пол. Бейлиф тянется к нему, но я бросаюсь сверху на Джейкоба и говорю, не трогайте его. Хорошо понимая, что присяжные, которых уводят из зала, выворачивая шею, смотрят на происходящее, а телеоператоры наставили на меня свои камеры. Уткнувшись мне в плечо, Джейкоб тихо всхлипывает, ловя ртом воздух. «Хорошо, малыш», — тихо говорю я ему на ухо, — «мы с тобой справимся с этим вместе». Я тяну его, он садится. Тогда я обхватываю его руками и, принимая на себя тяжесть сыновьего тела, помогая подняться на ноги. Беллиф открывает для нас воротца в барьере и ведет по проходу в сенсорную комнату отдыха. Пока мы идем, в зале стоит мертвая тишина. Но как только скрываемся за черными шторами, я слышу из-за них бурлящий гомон голосов. «Что это было? Никогда такого не видел. Судья не потерпит таких выходок. Могу поспорить, это все заранее спланировано, чтобы вызвать сочувствие». Джейкоб накрывается утяжелённым одеялом и говорит из-под него. «Мама, она смяла бумагу». «Знаю». «Нужно ее расправить». «Это не наша бумага, а прокурора». Ты должен оставить все как есть. Она смяла бумагу. Повторяй, Джейкоб. Нужно ее расправить. Я вспоминаю женщину из жюри присяжных, которая взглянула на меня с презрительной жалостью за миг до того, как ее торопливо вывели из зала суда. «Вот и хорошо», — сказал бы Оливер. Но он не я. Мне никогда не хотелось жалости к себе из-за того, что у меня такой ребенок, как Джейкоб. Я сама испытывала жалость к матерям, которые могли урвать для любви к своим детям только 80% времени, вместо того, чтобы отдавать им каждую минуту каждого дня. Но моего сына судят за убийство. А он вел себя так же в день смерти Джес Огилви, как пару минут назад, когда был скомкан листок бумаги. Если Джейкоб убийца, я все равно буду любить его. Но я возненавижу женщину, в которую он превратил меня. То, о которой шепчутся люди у нее за спиной, которые они жалеют. Потому что хотя я ни разу не испытывала жалости к матери ребенка с синдромом Аспергера, я пожалела бы ту ребенку, который отнял дитя у другой матери. Голос Джейкоба молотком стучит у меня в голове. Нужно расправить его. Да, шепчу я. Мы расправим.